Глава пятая Когда я проснулась, меня окружало щебетание птиц и аромат цветов. Лучи восходящего солнца скользнули по моему лицу. Я протерла глаза и села. Золотистые лучи света превратились в разноцветные солнечные зайчики. Они медленно сползли с моего тела и заплясали на полу. Я завертела головой, и, наконец, увидела, что их породило. Это было перо феникса. Солнечные лучи, отражаясь от него, рассыпались на маленькие и яркие радуги. Какое роскошное оперение! Неудивительно, что феникс настолько надменная птичка. Оглядевшись, я поняла, что пёстрой птички в комнате не было. Я вздохнула с облегчением, «Не придется придумывать оправдание, почему он передал мне лишние 300 лет духовных сил». Довольная, я радостно встала с постели и пошла умываться. Собрав волосы в пучок, я подколола их пером феникса вместо шпильки. Бодрая и жизнерадостная вышла в сад и увидела рыбешку. В одной руке он держал пиалу с чаем, а в другой — шашку сянци. Он тепло улыбнулся мне. «Дева Дзини, вы хорошо спали этой ночью?» Я улыбнулась ему и ответила. «Очень хорошо. Вот только не думала, что вы опьяните от моего османтусового вина». «У вас замечательное вино. Выдержанное, но не слишком крепкое. Действительно высший сорт». «Жаль только, что издавна пью мало, вот и позволил вам опоить меня». Рыбёшка наполнил вторую пиалу чаем. «Дева Ми, вы очень вовремя. Я как раз расставил шашки на доске для финальной партии. Раз уж сегодня такой замечательный солнечный день, почему бы нам не доиграть?» Без лишних церемоний я села за стол, отпила чая и взяла шашку. «Кстати!» — я неуверенно огляделась по сторонам. «Ваше высочество, вы не видели повелителя огня?» «Сегодня день рождения Ее Величества Небесной Императрицы. Я пришел в час тигра и видел, как повелитель огня спешно покинул сад. Надо полагать, он направился во дворец пурпурных облаков, чтобы поздравить Ее высочество». Равнодушно ответил рыбешка, а затем тепло посмотрел на меня. Я невольно качнула головой, и повелитель ночи внезапно выронил черную шашку. Я подумала, что он сделал довольно странный ход. — У вас такая необычная шпилька! — внезапно произнёс рыбёшка. Я все еще раздумывала над его ходом. Может, это какая-то новая тактика? Поэтому ответила, не задумываясь. «А, это просто под рукой оказалось. Если вам нравится, могу подарить». Рыбёшка достал из шкатулки черную шашку и, сжав ее между двумя пальцами, задумчиво произнес: «Перо Феникса ослепительно прекрасное, но, на мой взгляд, шпилька из виноградной лозы куда больше была вам к лицу». «Сноска». В древнем Китае существовал обычай, предписывающий влюбленным обменяться памятными подарками в знак вечной любви. Девушкам обычно дарили шпильки. Как же хорошо мы понимали друг друга! Я тоже считала, что шпилька из виноградной лозы намного красивее. Простая и изящная, неброская, но очаровательная. На эмоциях я тут же подарила рыбёшке сотворенную мной виноградную лозу. Ему очень понравился мой подарок. Он вынул из волос шпильку из белоснежного нефрита и заменил ее моей, виноградной. Одну чашку чая спустя мы закончили финальную партию. Я с трудом победила всего с небольшим отрывом в две шашки. Стоял ясный погожий день, поэтому я предложила рыбёшке. «Сегодня я угощаю, так что приглашаю вас, ваше высочество, на завтрак в небольшую закусочную в городе. Слышала, что те золотые бруски, которые выиграла вчера, очень полезны в земном царстве. Ими можно покрыть расходы на еду и одежду, можно даже купить титул, жен и детей. Эх, жаль, что у вас уже есть суженая, а то я могла бы купить вам жену. Досадно, очень досадно». Я печально вздохнула. Рыбёшка убирал шашки в шкатулку из дерева Торреи. Услышав мои слова, он вздрогнул, и половина высыпалась на стол. Кажется, он здорово заволновался. «Ох!» Рыбёшка отставил в сторону шкатулку и спокойно посмотрел на меня. «Я согласен на завтрак, а вот что касается жены, то пусть все остается так, как есть». Я смотрела на стол, по которому раскатились шашки, и мне вдруг пришла в голову замечательная мысль. От тех шестисот духовных сил, что передал мне вчера Феникс, надо бы извлечь пользу. Так что я решила воспользоваться моментом и опробовать полученные силы. Я соединила вместе указательные пальцы и, сосредоточившись на шашках, выточенных из белого нефрита, произнесла. «Превратитесь в пельмешки! Превратитесь в пельмешки! Превратитесь в пельмешки!» Рыбёшка, увидев, что я делаю, не стал убирать камешки со стола, а с интересом наблюдал за мной, спрятав руки в широкие рукава одеяния. Щелк! щёлк. Кажется, получилось. Я пригляделась и охнула. Белоснежный камешек превратился в огромную градину размером с кулак. Сноска. По-китайски слова «пельмешка» и «градина» читаются одинаково «бао-дзы». Разница лишь в тонах. Китайский — тональный язык, в нем 4 тона. Так бао цзы как «пельмешка», произносится ровным первым тоном а как градина — восходящим вторым тоном. Покатившись по столу, градина упала на землю. Как только солнечные лучи коснулись ее, она тут же растаяла, превратившись в лужу. Рядом кто-то глубоко вздохнул. Обернувшись, я увидела земного бессмертного. Он уставился на меня, как всевидящий. Сноска. Всевидящий. Один из четырех великих небесных князей, владыка Запада. У него огромные глаза, поэтому видит все происходящее в мире. «Он совершенно потрясен моими божественными навыками», — прошептала я рыбешке, прикрывая рот рукой. Рыбешка вздохнул и встал, закрыв меня собой. Я оказалась спрятана за его спиной. «Какое это дело?» — сурово спросил он. Я услышала, как земной бессмертный откашлялся, а затем торопливо произнес: «Приветствую вас, ваше высочество-повелитель ночи. Сегодня я отправлюсь в киноварную обитель к верховному небожителю владыке Лао. Перед отъездом хотел попрощаться с вами, ваше высочество, и с молодым господином Лингуаном». «Земной бессмертный...» вытянул шею, чтобы заглянуть за спину рыбёшки, но тот тут же взмахнул широким рукавом, хлестнув любопытного бессмертного по лицу. «Хе-хе», — земной бессмертный потрогал лицо и продолжил. «К несчастью, мне не повезло застать его высочество второго принца и молодого господина Лингуана. А как зовут сию прекрасную деву?» Я вспомнила, что со вчерашней ночи забыла вернуть себе облик мужчины. Неудивительно, что земной бессмертный меня не узнал. Только я собралась открыть рот, чтобы ответить, как рыбёшка сменил тему. Сегодня празднование дня рождения Ее Величества Небесной Императрицы. Все бессмертные придут с поздравлениями. Если поспешишь, то еще успеешь на банкет перед всеобщим помилованием. Земной бессмертный покраснел от волнения. Потирая руки от нетерпения, он трижды поклонился рыбёшке. «Ваше высочество, благодарю за оказанную милость. Правду говорят, вы действительно так милосердны, истинный бессмертный». Рыбёшка отмахнулся. «Не нужно меня благодарить. Что касается девы...» «Кажется, сегодня слишком яркое солнце. Неужели в глазах заребило, и зрение подвело тебя?» Земной бессмертный тут же все понял. Вздрогнув, он поспешно сказал. «Я уже слишком стар, зрение совсем никудышное. Я ничего не видел, ничего не видел. На этом, с вашего позволения, я вас покину». «Рыбёшка?» удовлетворенно кивнул земной бессмертный исчез растворился словно стройка дыма я хлопнула себя по лбу наконец осознав раз сегодня день рождения небесной императрицы то почему вы все еще здесь в земном царстве вам следует пойти на банкет вместе с земным бессмертным не волнуйтесь праздничный банкет начнется только с наступлением сумерек «Кроме того, со всего мира, со всего света прибудет несметное количество бессмертных. Если я один не приду, ничего не случится». Рыбёшка задумчиво смотрел, как сотворенные мною градины тают одна за другой. «Но разве Феникс еще утром не полетел с визитом к Небесной Императрице? Разве вам не нужно тоже идти?» Небесная императрица не рассердится на вас! запуталась я. Рыбёшка закрыл шкатулку с шашками и медленно провел по крышке рукой. Опустив голову, он улыбнулся уголками губ и произнес: Мы, с повелителем огня, отличаемся друг от друга. Даже если бы я прибыл с визитом рано утром, то все равно бы разгневал небесную императрицу. Что? «Почему это?» Рыбёшка взмахнул рукой, и лужи тотчас исчезли. «Я не родной сын Небесной императрицы». «Ох, я не знала! Кто же тогда из наложниц Небесного императора ваша мать?» Меня переполняло любопытство, и я не смогла сдержаться. В глазах рыбешки появилось смятение. «Моя мать не наложница». Она была всего лишь стремящимся к бессмертию низшим духом озера Тайху, ничем не примечательным духом. Внезапно он печально улыбнулся. Даже будучи ничем не примечательным духом, она не смогла избежать смерти, как и все существа в этом бренном мире. Слова рыбёшки были похожи на сутру, и я не совсем поняла смысла, но, видимо, его мать умерла. «А что насчет ваших родителей, девот дзиньми?» «Родители?» Я вздохнула. Никогда прежде не задумывалась об этом. Заморгав, я растерянно ответила. «Ничего о них не знаю. Наверное, моя мать — очень старая виноградная лоза?» Поскольку я не смогла создать пельмешки, То, как и обещала, повела рыбёшку завтракать в маленькую закусочную. Мы сменили облики и отправились в город. Отыскав закусочную, мы расположились за чистым столиком. Рядом с нами кто-то закричал. «Эй, подавальщик, принеси еще пельменей». «Сейчас принесу», — откликнулся молодой человек в белом переднике и поспешно принес гостю горячие пельмешки. Я тоже хотела окликнуть его, но другой столик меня опередил. Поэтому, подражая услышанному, я хлопнула по столу и громко закричала. «Эй, второй подавальщик, услужи ко мне!» Сноска. «Второй подавальщик» — китайское разговорное выражение, означающее «любовника». Тут в закусочной воцарилась мертвая тишина. Справа со свистом отодвинулась бамбуковая занавеска. Я повернулась и увидела нескольких женщин, злобно смотревших на меня. Кто-то в углу закусочной фыркнул. «Что такое?» Я наклонилась к рыбёшке и шепотом спросила. «Неужели я влезла без очереди?» Он отхлебнул чая и прошептал в ответ. «Второй подавальщик — неприличное слово в земном царстве». Пока мы перешептывались, старик, стоявший у прилавка и перебиравший костяшки на счетах, подал нам меню. Он поклонился мне и горестно попросил. «Я владелец этого заведения. Рядом с вами сидят три наложницы хозяина денежной лавки. Сегодня они устроили здесь чаепитие, поэтому прошу вас, если хотите что-то заказать...» то скажите об этом спокойно, не кричите. Прошу, не уничтожайте мою закусочную. Люди действительно очень странные. Почему подавальщик говорить можно, а второй подавальщик нельзя? Смысл же один и тот же. Чтобы не спорить с ним, я открыла меню. Первое, что я увидела, десерт — жареные лепешки с фруктами. Всё мое фруктовое существо перевернулось, будто это меня в кипящее масло бросили. Как жестоко, безжалостно!» Рыбёшка вытянул шею, чтобы понять, о чем я говорю. Он улыбнулся и успокаивающе сказал. «Не жареные лепёшки с фруктами, а жареный хворост. Вы неверно прочитали. Это всего лишь полоски теста, обжаренные в масле. Не переживайте». «Сноска». В китайском языке слова «фрукты» и «хворост» читаются одинаково, а иероглифы очень похожи. Что бы там ни было, но такие ужасные названия блюд меня пугали. Я пробежалась глазами по меню. Следующее блюдо называлось «пельмени с крабовым мясом и бульоном». Пельмешки я очень любила — поэтому заказала это блюдо и два стакана соевого молока. Вскоре молодой человек, которого следовало называть «подавальщик», принес пельмени. Я схватила одну пельмешку, подула и радостно откусила кусочек. нет все всё-таки люди — ужасно безответственные существа. Я думала, что раз в лепешках у них нет фруктов, то и в пельмешках не будет бульона». А все оказалось совсем наоборот. Бульона было очень много. Часть выплюснулась и попала на одеяние рыбёшки. В углу закусочной кто-то снова фыркнул. Я торопливо схватилась за его рукав, чтобы как можно скорее исправить содеянное и вытереть бульон. Но он махнул рукой и сказал, «Не беспокойтесь, все хорошо». Я увидела, что на рукаве даже пятна не осталось. Одежда выглядела как новая. все таки рыбешка самый великодушный спокойный бессмертный из всех, кого я знала. Он не только не упрекнул меня, но еще и положил мне в тарелку побольше пельмешек, предварительно смочив в уксусе. В итоге я смогла со спокойной совестью насладиться завтраком. После еды рыбешка предложил прогуляться по городу. А как только начало темнеть, он любезно проводил меня в сад, а сам все таки поспешил на праздничный банкет. Я подумала, что в целом день прошел спокойно и беззаботно. Рыбёшка замечательный бессмертный. Вот только я одного никак понять не могла, зачем он поставил магический барьер, заперев меня в доме. С его стороны это было очень некрасиво. Я потрогала барьер и вспомнила сутру сердца, который научил меня Феникс. Кажется, с ее помощью можно было сломать барьер. Вот только возможно ли сломить защиту повелителя ночи с тем уровнем духовных сил, что у меня был сейчас? Я пробормотала священный текст сутры, сломала печати металла, дерева, огня и земли, но все это не дало никакого результата. Оставалась лишь печать воды. Похоже, мне не на что было надеяться. Просто на удачу я произнесла заклинание, разрушающее печать воды. Неожиданно сверкнула яркая вспышка света, и барьер с грохотом лопнул, как пузырь. Он рассеялся, оставив лишь пар. «Неплохо! Весьма неплохо!» 600 лет духовных сил не пустой звук. Я вышла из дома, отряхнула одежду и решила отправиться в Небесное Царство, чтобы присоединиться ко всеобщему веселью. Я призвала группу благовещих облачков, но тут же вспомнила, что некому указать мне дорогу. Я опасалась, что пока доберусь до Млечного пути, звездный владыка Маужи уже заступит на работу. Он-то точно меня никуда не пустит. Лучше найти земного бессмертного. Вот кто точно смог бы показать мне верную дорогу». Как только я прочитала призывающее заклинание, раздался хлопок, и с небес кто-то свалился. Он чуть не приземлился мне на голову. К счастью, я успела отскочить в сторону. «Ой, вот ведь незадача!» «Разве земной бессмертный не из земли должен был появиться?» Я всплеснула руками. Опустив голову, заметила, что уже успела где-то запачкать туфли. Неизвестный фыркнул, и этот звук показался мне очень знакомым. Подняв голову, я увидела, что мужчина облачен в изумрудно-зеленое одеяние. Глаза сверкали, а полы одежды развивались. Я сразу же его узнала. Этот господин сидел в углу закусочной и все время фыркал. Я поклонилась ему и почтительно сказала. «Оказывается, фыркающий владыка земной бессмертный. Приятно познакомиться». «Фыркающий!» — воскликнул мужчина и снова фыркнул. «Да, видимо, я правильно его назвала». «Фыркающий владыка! Ха-ха! А неплохо звучит! Мне нравится!» Рассмеялся он. «Но я не какой-нибудь там земной бессмертный. Я водный демон изумрудной реки, что течет за пределами этого города. Не понимаю, зачем вы, господин подавальщик, призвали меня сюда?» «Господин подавальщик!» Я молчала какое-то время... Видимо, фыркающий владыка тоже придумал для меня прозвище. Но я никак не могла понять, как же так вышло, что я призвала водного демона, а не земного бессмертного. Неужели мой изначальный дух привлекает демонов? Какая жалость! Небо постепенно темнело, времени у меня оставалось все меньше и меньше. Так что пришлось довольствоваться тем, что есть. Вы мне нужны для одного очень важного дела — «Известно ли вам, как добраться до небесного царства? Если это вас не затруднит, поможете мне, подскажете дорогу». Фыркающий владыка взмахом широкого рукава стряхнул капли воды с кончиков волос и, медленно растягивая слова, произнес: «Уж не собираетесь ли вы, господин подавальщик, на банкет в честь дня рождения ее высочества небесной императрицы? Именно так, ответила я. Тогда фыркающий владыка снова спросил: Хотите войти через Южные или Северные Небесные врата? Сноска: Южные небесные врата! В представлении китайцев гора Тянь-мэнь представляла собой небесное царство. Вокруг, по сторонам света, располагались четверо врат. Южные небесные врата Главный вход в небесное царство. Я подумала, что северные небесные врата — это главный вход в небесное царство. Раз так, то они мне не подходят. А вот южные, скорее всего, боковые, и для меня в самый раз. Поэтому я твердо ответила. Через южные. Хотите прибыть в час обезьяны или в час петуха? Я, не задумываясь, ответила. Чем быстрее, тем лучше. Поплывете или полетите? Полечу. Я же не рыбка, чтобы плавать. Фыркающий владыка расспрашивал меня еще примерно половину курительной палочки по времени и, наконец, удрученно произнес. Я знаю, нужный вам путь. Вот только кое-кто призвал меня, когда я только начал принимать ванну. Это было так внезапно. Боюсь, я обязан вернуться и привести себя в должный вид. Проклятье! Я уже хотела пнуть его как следует, когда он медленно продолжил. Однако, поскольку мы с вами уже успели подружиться, то я волей-неволей обязан вам помочь. Фыркающий владыка создал водный туман и, ступив на него, неспешно полетел, указывая мне дорогу. Прикусив губу и стараясь сохранять спокойствие, я взошла на благовещие облачка и последовала за ним. Так мы пересекли Млечный путь и достигли южных небесных врат, прибыв как раз в час обезьяны. Оказалось, он очень пунктуальный. По левую и правую руку врат стояли двое бородатых небесных стражника. В руках они сжимали хуадзы. Словно могучие тигры, они охраняли вход в небесное царство. Я поспешно сошла с облачка и ринулась к вратам. Фыркающий владыка следовал за мной. Но кто бы мог подумать, что стражники скрестят алибарды с наконечниками в виде полумесяцев, преграждая мне дорогу? «Уважаемые, у вас есть приглашение?» Заикаясь, я промямлила. «Нет, но я друг бессмертного владыки Йоэлао. Уважаемые стражи, прошу вас, будьте так любезны, пропустите меня». «Простите, но сегодняшний день не такой, как все прочие. В день рождения Ее Величества Небесной Императрицы вход через южные и северные врата возможен только при наличии приглашений. Нет приглашения, проход закрыт». «Эх, моя дружба с бессмертным лисом действия не возымела. Эти стражники словно кости маджонга, такие неуступчивые». Фыркающий владыка коснулся моего пучка и вытащил перо феникса. «Господин подавальщик, а вы довольно интересная личность. У вас же есть знак особых полномочий. Незачем попусту болтать с охраной». «Виноваты! Пожалуйста, простите нас!» Стражники упали на колени и склонились перед фыркающим владыкой, держащим перо Феникса. «Ха! Выдал куриное перо за драгоценность!» Кажется, выражение «глаза видят истину» имело смысл. «Я и не думала, что Феникс утыкан знаками особых полномочий. Это даже забавно!» Я же не он, у меня не было привычки бегать, украшенной всякими там знаками. Так что я спрятала перо в карман в рукаве, а волосы подколола шпилькой из виноградной лозы. Пышность банкета по случаю дня рождения небесной императрицы действительно поражала воображение. Куда ни погляди, повсюду толпились бессмертные. Мимо то и дело проносились благовещие облачка, спешащие во дворец пурпурных облаков. Как только я очутилась во дворце, облачко, на котором я летела, рассеялось, и я едва не упала. К счастью, меня успел подхватить фыркающий владыка и опустил на пол. В зале, переполненном бессмертными, я с трудом смогла протолкаться в отдаленный уголок. Там я с облегчением села. К моему удивлению, фыркающий владыка беспечно сел рядом со мной, скрестив ноги. Я помахала ему. Фыркающий владыка, благодарю за помощь. Вы меня здорово выручили. Больше не смею вас задерживать. Можете возвращаться домой. В его глазах промелькнуло удивление. Он тут же схватился руками за грудь, там, где было сердце, и очень жалобно произнес: Господин подавальщик! «Перейдя реку, разрушаете мост, сразу прочь гоните, даже подготовиться не дали». Сноска. «Перейдя реку, разрушить мост» — образное выражение, означает «отвернуться от благодетеля, как пройдет в нем надобность, проявить неблагодарность». «Можете сейчас подготовиться, сколько времени вам нужно?» Мы, фруктовые духи, очень великодушны и всегда помогаем в добрых делах. Все еще держась за сердце, водный демон глубоко задумался. «Я такой ранимый, боюсь, не смогу быстро оправиться от такого удара». Я удивленно вскинула брови. Фыркающий владыка обрадовался и продолжил. «Ваш покорный слуга...» «Величайший мудрец, мне известно все от астрономии до географии. Я могу не только дорогу показывать, но и душевно побеседовать с вами. Помогу скоротать время на этом скучном и шумном банкете». Я огляделась по сторонам. Бессмертные непринужденно болтали друг с другом о всяких домашних делах. Ни одного из них я не знала поэтому решила, что водяной демон не так уж и плох, как собеседник. Пока мы разговаривали, у дверей растаяло очередное облако, и в зал вошла необычайно прекрасная небожительница с высоким лбом и изогнутыми тонкими бровями. И это бессмертная дева Яо Цзы, повелительница горы Ушань. Формы пышные, сама нежность и очарование. «Во всем небесном царстве нет девы прекраснее ее. Вот только в талии полновато. Убрать бы парочку чии, и тогда еще более хрупкой и утонченной станет», — прошептал мне всезнающий фыркающий владыка. Сноска. Яо-дзы. Переводится как «нефритовая дева». «Дочь богини Сиванму, покровительница людей» отличается невероятной красотой. Через некоторое время в зал вошла еще одна небожительница. О, а это бессмертная дева нюй Иин из реки Сян. Несмотря на то, что руки у нее великоваты, ее мягкость, слабость и нежность не оставляют мужчин равнодушными. Всем сразу же хочется ее защищать. «Красавица, не так ли?» Фыркающий владыка похлопал меня по плечу, ожидая, что я с ним соглашусь. Сноска. Нюй-ин. В китайской мифологии дочь легендарного императора Яо и жена императора Шуня. Я смотрела, как деву Нюй-ин под руки поддерживали две феи. Она еле шла, пошатываясь на каждом шагу, Я кивнула, соглашаясь с фыркающим владыкой, но он тут же тяжело вздохнул. Вот только дева слаба, как тофу. Вот-вот развалится, ей бы не помешало хоть немного окрепнуть. Стоило ему упомянуть крепость, как в дверях сверкнула сталь меча. В зал ворвалась вооруженная небожительница. У нее были приподнятые будто от возмущения брови и свирепый взгляд. А, а а это мстительная дева Дзин-Вэй. Действительно выдающаяся женщина. После того, как она засыпала камнями Восточное море, владыка-дракон Восточного моря очень горевал. Слышал, он сейчас обсуждает с владыкой-драконом Южного моря возможность переезда к нему в море», — продолжил сплетничать фыркающий владыка. «Сноска». Цинвэй, в китайской мифологии дочь Шэньнуна, бога-покровителя земледелия, утонула в Восточном море и превратилась в птицу. Чтобы отомстить ненавистному морю, засыпала его ветвями деревьев и камнями, тем самым став символом упорства во мщении, а также в преследовании любой цели. Вот только время от времени дева устраивает такие потасовки, что, боюсь, во всем мире не найдется мужчина, способного терпеть столь буйный характер. Спустя тысячи комментариев о достоинствах и недостатках восьми или девяти бессмертных дев, я поняла, что фыркающий владыка — тот еще сплетник. Я перебила его. «Вы действительно знаете все обо всех?» «Ну, разумеется!» Очаровательный фыркающий владыка отряхнул подол одеяния. Он преисполнился самодовольства и, казалось, вот-вот лопнет от гордости. Популярная в свое время книга «Сборник художественного анализа красавиц шести царств» была составлена именно мной. Сейчас это действительно уникальное произведение. «Жаль, нынче красавиц не так уж и много, гораздо меньше, чем в былые времена. Вспоминая ту славную эпоху, с уверенностью скажу, повелительница цветов Цзи Фэнь была действительно совершенной во всех отношениях. Как жаль, что красивые женщины так часто страдают от несчастной судьбы». Фыркающий владыка тяжело вздохнул и покачал головой. «Что?» почившая повелительница цветов, я невольно вспомнила усыпальницу. И правда, очень несчастная судьба. «Прибыл его величество первый принц-повелитель ночи. Прибыл его высочество второй принц-повелитель огня», громко возвестил привратнику дверей, объявляющий вновь прибывших гостей. Он крепко держал в руках метелку фучень, Сноска. метелка фучень даосский оберег. К деревянной ручке прикрепляется пучок конского волоса. Длина метёлки не должна превышать метра. Предназначалась для отпугивания демонов и очищения пространства. Часто использовалась как атрибут почетного караула. Фыркающий владыка дерзко схватил меня за плечо и, брызгая слюной, взволнованно начал говорить. «Кстати, о повелительнице цветов!» Внезапно я что-то почувствовала, меня будто окружили темные грозовые тучи. Подняв голову, я поняла, почему у меня возникло такое ощущение. На троне, на возвышении, сидел золотой, ослепительный феникс. Он смотрел прямо в мой укромный уголок. Ох, какое же у него все таки хорошее зрение! Вот только взгляд его дружелюбным никак нельзя было назвать. Кажется, все тайное стало явным. Феникс протрезвел, и понял, что я его обманула, и он передал мне на 300 лет духовных сил больше, чем договаривались. Я торопливо отвернулась, делая вид, будто не заметила его пристального взгляда, которым он, будто острым мечом, пронзал меня. Чуть повернув голову, я заметила рыбёшку. Он тоже поглядывал в мой уголок. Выражение его лица было странным. Кажется, повелитель ночи удивился. Он смотрел на меня так, будто одновременно и ждал, что я появлюсь, и надеялся, что этого не произойдет. Я улыбнулась ему, но выражение его лица не изменилось. Кажется, рыбёшка глубоко погрузился в свои мысли. Может, он сердится на меня из-за того, что я разрушила его магический барьер и самовольно явилась в небесное царство? Прибыли повелитель вод и повелительница ветров. Голос бессмертного привратника стал еще громче, из-за чего я испугалась, а сердце едва не выпрыгнуло из груди. Я осмотрела, как тесть рыбёшки и его серьезная супруга-небожительница вошли в зал друг за другом. Они скромно уступали друг другу право сесть первым. Спустя где-то полчашки чая повелительница ветров неохотно села. «Действительно счастливые супруги, уважающие друг друга!» «Несчастная пара! Эх, несчастная!» Прошептал мне на ухо фыркающий владыка. «Повелитель Вод выглядел точно так же, как и в тот день, когда я впервые его увидела. Выражение лица спокойное и безмятежное. Вот уж правда выдающийся повелитель!» все взгляды были прикованы к нему чему я сильно завидовала Рыбёшка кивнул этим двоим они тоже кивнули в ответ в это время вошла еще группа бессмертных во главе выступала небожительница ослепительной красоты на ней была накидка из перьев такая яркая что сразу бросалась в глаза вокруг нее столпились прекрасные девушки «Удивительно, но фыркающий владыка никак не прокомментировал появление небожительницы, и я даже подумала, может, это сама небесная императрица?» Дева подошла прямо к фениксу и рыбёшке. Ее походка была грациозной и плавной. Так колышутся ветви ивы на ветру. Поклонившись, небожительница произнесла, Принцесса Суихе из народа птиц приветствует их высочество. А-а-а, Оказывается, она не императрица, а принцесса Павлин, глава народа птиц. Кажется, ее народ на сотню лет остался без еды из-за старшей цветочной владычицы. Ну, думаю, за последние несколько дней все вернулось на круги своя. Выглядели они сыто, да и одеты были неплохо. У принцессы цветущий и беззаботный вид, да и бессмертные птички позади нее казались здоровыми и бодрыми. За исключением духов и бессмертных из цветочного царства, на этом банкете собрались бессмертные со всего мира. Ни одно деву приглашением не обделили. Фыркающий владыка на мгновение задумался. «Неужели хотят воспользоваться случаем и заодно выбрать супругу-повелителю огня?» «Что? Выходит, все собрались, чтобы женить Феникса?» Сидевший рядом с нами небожитель провел рукой по седой бороде и глубокомысленно произнес: «В ваших словах есть смысл, уважаемый господин. Я тоже так думаю». Тотчас же еще несколько небожителей повернулись к нам. Они выглядели очень заинтересованными. И вот все начали это обсуждать. Вот уж действительно, от сплетников и на краю света не скроешься. В итоге я тоже невольно втянулась и погрузилась в поток сплетен. Фыркающий владыка задавал тон, обсуждая всех собравшихся фей и бессмертных дев. Я посмотрела на принцессу-павлина, которая стояла рядом с фениксом и о чем то тихо разговаривала с ним. И тут меня осенило. «Ставлю две виноградины, что победит павлин». Я осторожно сделала ставку, и две круглые зеленые виноградины покатились по столику. Небожители, собравшиеся вокруг нас, смотрели, как они катятся, и Тут Ставлю чашку превосходной настойки, что победит бессмертная дева яо повелительница горы Ушань. Ставлю пилюлю бессмертия, что победительницей станет дева Цзиньвэй. Ставлю волосок с кисти на конце эфеса моего меча, что победу одержит дева Цзиньвэй. Сноска. Кисть — на конце эфеса меча. Помимо декоративной функции, играла роль противовеса, а также служила для отвлечения внимания противника. Через мгновение бессмертные начали перебивать друг друга. Маленький столик уже ломился от ставок. Я захихикала, Ну, конечно же, я выиграю этот спор. Я с теплотой посмотрела на виновников спора. Феникс и павлин хорошо подходили друг другу. И тот, и другой — пёстрые птички. Но тут какой-то бессмертный прислужник, сильно колеблясь, положил на краешек стола корень женьшеня. Сноска. В Китае корень женьшеня чрезвычайно ценится. Считается, что он воздействует на весь организм, помогает телу и разуму достичь равновесия и баланса. Он явно сомневался, делать ли ставку. Но, но, кажется, его высочество второй принц предпочитает служанок. Я слышал, что во дворце ветвей платана не так давно ему прислуживала прелестная кабинетная служанка. Она очень нравилась его высочеству, везде следовала за ним. А потом его высочество даровал ей бессмертие, и тут же потерял к ней всякий интерес. «Ох, я и не думала, что Феникс может быть таким легкомысленным». А -а -а, я тоже кое-что слышал об этом. Вот только мне рассказывали, будто у той служанки красный абрикос пророс через стену. Вроде как о звездном владыке Дзейду говорили. Это разбило сердце его высочеству» вот он и прогнал эту служанку прочь сознанием дела сказал какой то старый небожитель сноска красный абрикос пророс через стену эфемизм означает завести любовника все не так я слышал что его высочество влюбился в звездную посланицу ю из дворца девяти звездных светил размахивая веером Вмешался в разговор другой небожитель. Я взяла со столика корень Женьшиня и повернулась к фыркающему владыке. У него от обилия сплетен, даже глаза блестели. Поглядите, какой извилистый корешок! Еще и отростков так много. Тут привратник, встречавший гостей, закричал во все горло. Его Величество Небесный Император, и Ее Величество Небесная Императрица. Не успел он закончить, объявлять, как все бессмертные в зале тотчас же замолчали и разом поднялись. Они почтительно сложили руки и склонили головы. Я хотела было вытянуть голову, чтобы рассмотреть правителей Небесного Царства, но, оглядевшись по сторонам, Поняла, что это было бы опрометчиво. Держать голову высоко, судя по всему, считалось тут невоспитанностью, а я же не какая-то там глупая птичка. Так что я поспешно склонилась, но не слишком низко, чтобы хоть как-то наблюдать за тем, что происходит. К сожалению, рассмотреть что-либо стоящее я не сумела, так как меня ослепил яркий свет, льющийся перед Небесным Императором и Небесной Императрицей. Блестящие лучи взмывались к потолку и рассеивались по всему залу. Присмотревшись, я поняла, что свет шел от стеклянных чаш, которые несли грациозные феи, выстроившиеся в два ряда. В чашах оказались новорожденные звезды. Хоть эти звезды только-только появились, свет их уже был очень ярким. Неудивительно, что все бессмертные так низко склонили головы. У меня разболелись глаза, и я вынуждена была зажмуриться. Уважаемые бессмертные, не стесняйтесь, занимайте свои места. О, Амитабха! Лишь спустя около трех чашек чая наконец раздался чей-то серьезный и властный голос позволяющий всем сесть. У нас в цветочном царстве таких обычаев не было, поэтому я не привыкла так долго стоять с опущенной головой. У меня вся кровь застоялась, и когда хотела было сесть, ноги внезапно ослабели и подкосились. Я пошатнулась и непременно упала бы, но к счастью меня успел подхватить под локоть фыркающий владыка. Он помог мне сесть. К сожалению... Небесного императора и небесную императрицу я так и не увидела, зато снова столкнулась взглядом с фениксом. Так-так-так, как же описать этот взгляд? Я слышала, что в земном царстве в одной из школ кунг-фу есть удар под названием «Ладонь бушующего пламени». Вот то, как он на меня смотрел, можно было бы назвать «взгляд бушующего пламени». Еще есть удар ладони льда. Взгляд льда тоже звучит неплохо. Феникс уставился на меня, не скрывая высокомерие. Взглядом одновременно испепелял и замораживал меня. Впечатляющее зрелище. Сноска. Ладонь бушующего пламени. Один из ударов ладонями в школе Багуа стиля Удзы, школа кунг-фу. Считалось что, используя этот прием, можно сконцентрировать в ладони силу ян и испепелить противника. Ладонь льда — прием из романа о боевых искусствах «Дзинь юна», «Небесный меч» и «Сабля дракона». Считалось, что, используя этот прием, можно сконцентрировать в ладони силу инь и заморозить противника. Ну какая же эта птичка мелочная! «Подумаешь, ну взяла я на 300 лет духовных сил больше». Я демонстративно отвернулась, сосредоточившись на возвышении, где сидели величайшие бессмертные — небесный император и небесная императрица. Справа от феникса сидела императрица. На ней было атласное платье, расшитое золотом и украшенное узором бай -цзы. Голову венчала корона феникса — а прическу украшали шпильки с филигранными золотыми фениксами и блестящими жемчужинами. Сноска. Узор Байдзи. Благопожелательный узор на одежде императрицы алого цвета из вышитых детей, играющих группами. В общей сложности 40 сценок. 9 золотых драконов, золотых и серебряных слитков и монет, цветов, символов времен года, жезла, жуи, символа власти и исполнения желаний. Считалось, что одежда, украшенная таким узором, поможет принести императорской семье потомство и всевозможные блага. Корона Феникса — традиционный древнекитайский церемониальный головной убор императрицы, а позднее и женщин из высшей знати — Корона украшалась перьями зимородка, золотыми изображениями фениксов, птиц, облаков и цветов, жемчугом, рубинами и другими драгоценными камнями. При каждом движении женщины шпильки покачивались, отбрасывая золотые блики. Даже глаза ее, прекрасные, словно очи феникса, сверкали. Да, небесная императрица сияла с головы до ног. Казалось, она неимоверно гордилась своей необыкновенностью. Хм, этот яркий облик, эти глаза, лицо... Сразу понятно, в кого Феникс такой. Мне выпала замечательная возможность пригласить всех вас, уважаемые бессмертные, на банкет в честь моего дня рождения. Это большая честь, что мой скромный дворец пурпурных облаков озарился светом, и все вы смогли найти время, чтобы поздравить меня. Я очень рада». Несмотря на только что произнесенные слова, небесная императрица окинула всех гостей таким высокомерным взглядом, словно то, что все пришли сегодня — было нечто самим собой разумеющимся. Но бессмертные тотчас принялись любезничать. «Ну что вы, что вы! Разве можно иначе? Ваше величество, вы столь любезны!» «Да начнется торжество!» — воскликнул небесный император. Я тут же принялась пристально рассматривать его. Пурпурно-золотая корона — Пояс из белого нефрита, шелковое одеяние с вышитыми облаками. В отличие от супруги, император выглядел очень грозным и суровым. Сноска. Пояс из белого нефрита. Атрибут китайского императора состоял из пластинок белого нефрита. Пластинки украшались гравировками фаз Луны или знаков зодиака — Считалось, что звук, который издают пластинки пояса при ходьбе, отпугивает злых духов. Его глаза сверкали, словно горный хрусталь, вокруг рта — паутинка морщин. Он был прекрасен и великолепен. Такие же чувства вызывал у меня горный ручей, который весенний ветерок наполнил цветами персика. В храмах земного царства? Небесного Императора изображали совершенно другим. Если говорить об идеальных бессмертных мужчинах, то, конечно же, первое место занимает Его Величество Небесный Император. От одной лишь его улыбки все женщины на свете головы теряют. Я слышал, что даже холодная повелительница цветов избегающая светского общества, на протяжении нескольких десятков тысяч лет была очарована его величеством. Фыркающий владыка похлопал меня по плечу. Он с восхищением смотрел на небесного императора. «Если бы мы, бессмертные мужчины, могли бы достичь того же уровня, что и его величество, то это бы в корне все изменило». «Господин подавальщик, внимательно смотри и все запоминай. Пригодится, когда захочешь завоевать сердце какой-нибудь прекрасной девы. Вот с кого стоит брать пример». На мгновение фыркающий владыка о чем то задумался и добавил. «Однако, на мой взгляд, нынче повелитель огня внешностью превосходит своего отца. Но скажи». Почему он не сводит с меня глаз? Фыркающий владыка поправил волосы и горестно вздохнул. Я всегда знал, что у меня выдающаяся внешность, но не думал, что могу привлекать не только женщин, но и мужчин. Ох, повелитель огня! Грешно это, очень грешно. А вы что думаете, господин подавальщик? э я была сильно удивлена словами фыркающего владыки действительно очень грешно согласилась я я жуньей искренне желаю ее величеству небесной императрицы счастья и долгих лет жизни внезапно услышала я знакомый голос оглядевшись заметила рыбешку он поднимал чашу с вином поздравляя небесную императрицу Оказалось, что уже пришло время тостов. Рыбёшка — первый принц, поэтому он и начал поздравлять первым. Небесная императрица подняла перед собой чашу благодаря рыбешку. сделала маленький глоточек и, прищурившись, медленно произнесла. — Повелитель ночи, вы нынче так скромны! «Выдающийся первый принц Небесного Царства прибыл на праздничный банкет, собрав волосы простой шпилькой из лозы. Я могу понять стремление правителя ночи к простоте, но боюсь, что другие, не так хорошо знающие ваш характер, могут это неправильно понять и подумать, что вы совсем не уважаете меня». Могут даже пойти злые слухи, будто между нами разлад. Повелитель ночи. Задумывались ли вы об этом?» Рыбёшка отпил вина из чаши и, непринужденно улыбнувшись, ответил. «Ваше Величество, вы неверно поняли. Шпилька из белого нефрита с резным изображением безрогого дракона, серебряная шпилька с позолотой — Шпилька из жадеита и панциря-черепахи, может, они и драгоценны, но для меня всего лишь пустышки. Ни одна из них ни в какое сравнение не идет с этой простой шпилькой из виноградной лозы. Ее мне подарил близкий друг, и она много значит для меня. Сегодня ваш день рождения, поэтому... Я полагал, что никакая другая шпилька не сгодится для такого важного празднества. Сноска. Безрогие драконы — один из видов китайских мифологических драконов. Считается, что они желтого цвета, символизируют красоту, благополучие, удачу, а также отношения между мужчиной и женщиной — поэтому их изображение часто вырезали на изделиях из белого нефрита. Я невольно улыбнулась. Честный ответ рыбёшки мне очень понравился. Фыркающий владыка снова схватил меня за плечо. «Эй, разве это не вы, тот близкий друг, про которого говорит повелитель ночи? У вас с ним одинаковые шпильки?» Этот фыркающий владыка явно не отличался наблюдательностью. Как не существует двух одинаковых существ, так и не бывает двух одинаковых шпилек из виноградной лозы. Стало быть, тот человек, что был с вами тогда в закусочной, скрывший свой облик повелитель ночи, вы с повелителем ночи? Фыркающий владыка без остановки качал головой, Видимо, Небесный Император слишком уж совершенен. А когда что-либо достигает своего предела, то неизбежно переходит в свою противоположность. И если все так, как я сказал, то, стало быть, не только Повелитель Огня живет во грехе, но и Повелитель Ночи. Сноска. Когда что-либо достигает своего предела, то неизбежно переходит в свою противоположность. Цитата из древнекитайского философского трактата Цзи одного из древнейших даосских текстов. «Я смиренно слушала бредовые высказывания фыркающего владыки, когда вдруг заметила, что выражение лица феникса внезапно поменялось, будто поток с трех чи сорвался прямо вниз, зоркие глаза сверкали, подобно стали меча». Сноска. Главная героиня цитирует стихотворение китайского поэта Ли Бо «За водопадом, что в горах Лушаня, наблюдаю». «Я перевела взгляд на небесную императрицу. Она глубоко задумалась над словами рыбёшки. Император улыбнулся. Довольно интересная лоза. Присутствует ли твой близкий друг на сегодняшнем банкете?» Феникс, наконец, перестал прожигать меня взглядом. Теперь он смотрел на рыбёшку. Тот выглядел все таким же спокойным и сдержанным. Он невозмутимо ответил. «Мой друг не повелитель и не бессмертный, самый обыкновенный дух, поэтому на сегодняшний банкет не приглашен. «Жаль, думается, твой скромный друг, чужеземец, довольно выдающийся». «Когда устроим банкет в следующий раз, то стоит и ему прислать приглашение», — произнес небесный император. «Конечно!» — рыбёшка поклонился и вернулся на свое место. «Скромный друг-чужеземец? Довольно выдающийся?» «Я потерла подбородок, а у небесного императора хорошее чутьё!» По одной только шпильке из виноградной лозы он сразу же распознал мою непревзойденную натуру. Очень точно меня писал. Феникс же почему-то нахмурился. Он наклонился, чтобы что-то сказать рыбёшке. Фыркающий владыка хихикнул и хлопнул меня по плечу. Оказывается, вы дух. Стало быть, мы с вами одного титула. Феникс, конечно, тут же это увидел. Его зоркий взгляд замер на моем плече, а уголки губ дрогнули. Феникс щелкнул пальцами, и красный огонек, похожий на светлячка, молниеносно пронесся по залу прямо ко мне. Он летел так стремительно, что я не успела увернуться. Красный огонек пронесся над моим плечом и исчез. «Мне повезло, Феникс промахнулся». Даже представить страшно, какое жестокое заклинание он применил, надеясь расправиться со мной. Я похлопала себя по груди, с облегчением переводя дыхание, когда внезапно почувствовала, как что-то холодное, словно лед прикоснулось ко мне сзади. Я протянула руку и схватила это что-то. На ощупь оно оказалось скользким и гладким, и немного мягким. «Длинное, ледяное, скользкое и извивающееся!» «Неужели? Неужели это?» Волосы на затылке тотчас встали дыбом. Я медленно обернулась. «Змея!» «Я, которая всегда сохраняла холодный рассудок, я, которая была скромной и довольно выдающейся, подпрыгнула, как ужаленная!» «О, великий Будда!» О, великий Будда! У моих ног ползала сине-зеленая бамбуковая куфия, естественный враг винограда. Ох, у меня от страха зуб на зуб не попадал. Сноска Бамбуковая куфия, ядовитая змея, дальняя родственница гремучих змей. — раздался чей-то громогласный голос с нотками недовольства. «Уважаемый бессмертный, в чем дело?» Я повернулась и увидела, что все бессмертные смотрят на меня, стоящую во весь рост. Небесная императрица тоже не сводила с меня глаз. Кажется, это она только что задала мне вопрос. Я подумала, что у императрицы наверняка такой же ужасный характер, как и у Феникса — поэтому лучше по возможности избегать общения с ней». «Ничего такого, ха-ха, ничего!» Мой голос слегка дрожал. Я обернулась, ища глазами фыркающего владыку, но небесную императрицу, видимо, мой ответ совсем не устроил. «Уважаемый, я вас не знаю!» «Кто вы и откуда, раз осмелились применить технику искажения и явиться на банкет под чужой личиной? Не могли бы вы показать нам ваш настоящий облик?» С недовольством произнесла небесная императрица. Кто-то тихонько кашлянул. Я коснулась лица. «Ой, все так быстро произошло, я уже и забыла, что мой облик изменен». Если рассерженный феникс может натравить на меня змею, то страшно представить, на что способна небесная императрица. Я провела рукой по лицу. «Подожди!» — закричал кто-то. «Кажется, это был феникс». Но было поздно. Я уже вернула свой прежний облик. В замешательстве я посмотрела на него, не понимая, чего он хотел. В этот момент... Все бессмертные, собравшиеся на банкете разом замерли, словно их обездвижили заклинанием. А-а-а! Закричал кто-то изумленно. «Х -х -х -х -х изумленно зашипела змея. У меня за спиной раздался звон. Кто-то выронил чашу. Опоздал! Опоздал! В этот момент в зал ворвалась алая тень. Небожитель, увидев бессмертных, застывших как хрустальные свиные ножки, проследил за их взглядами. Сноска. Хрустальные свиные ножки — блюдо китайской национальной кухни. Свиные ножки, покрытые застывшим, словно хрусталь, холодцом. Какое-то время он выглядел растерянным и сбитым с толку, а затем воскликнул. о, -о, -о! «Разве это не Дзы с дворца сотни цветов? Какая красавица! Чем старше становится, тем прелестнее!» Услышав эти слова, бессмертные вздрогнули. Палочки для еды, веера, чаши и прочее с грохотом попадало из их рук. Многие бессмертные начали выражать сожаление, У меня от их возгласов голова закружилась. Если бы я увидела кого-то, кто восстал из могилы, то от радости начала бы бегать вокруг него и наверняка упала бы, споткнувшись обо что-то. У бессмертного лиса и зрение, и память слишком уж ухудшились. Все на свете путает. Я вышла из тени и, приблизившись к нему, вежливо попросила его. Бессмертный владыка Лао, кажется, у вас в глазах ребит Повелительница цветов отошла в мир иной не год и не два назад, а уже достаточно давно. Лис изумленно уставился на меня. Наконец он улыбнулся и сказал. «Ай-яй-яй, так это, малышка, Мии! Ты стояла в тени, вот я и увидел лишь смутный силуэт» я уже слишком стар память совсем плоха вот и перепутал тебя с красавицей дзиффэйн совсем позабыл про тебя малышка малышками ох виноват виноват бессмертный лис по дружески сжал мою руку и повернулся к бессмертным небесный император озаренный светом от новорожденных звезд в стеклянных чашах смотрел на меня очень странно со смесью необъяснимой теплоты и неописуемой горечи. Он видел не меня, а ту, что покинул этот мир много лет назад. Но уже через мгновение император вновь воспрянул духом, словно в остывших угольках вновь разгорелось пламя. На его лице застыло недоумение и удивление. Небесная императрица, напротив, сначала растерялась, а когда увидела мое лицо, освещенное ярким светом, то была изумлена и напугана. Феникс со вздохом принялся массировать виски, а рыбешка выглядел полностью погруженным в свои мысли. Повелитель Вод, едва только взглянув на меня, тут же выронил чашу из белого нефрита, Она разбилась в дребезги, и ее осколки блестели в луже вина, напоминая лепестки вишни. Его глаза, сверкавшие как чистый родник, были полны горечи и печали. Сидевшая рядом с ним серьезная повелительница ветров рассматривала меня со сдержанным любопытством. Я переводила взгляд с одного скорбевшего бессмертного на другого, и испугалась, что выгляжу неподобающе. Неудивительно, что старшая цветочная владычица велела всегда носить шпильку, скрывающую дух. «Дева, вы...» «Кто вы?» — разом произнесли небесный император и повелитель Вод. Что и следовало ожидать. Они идеальные свёкор и тесть. С полуслова понимают друг друга и думают об одном и том же. Я одернула наряд и, поклонившись, сказала. «Меня зовут Цзинь Ми. Приветствую вас, небесный император, повелитель вот Договорив, я поняла, что поклонилась неверно. Я вытянула руки и обхватила ладонью правой руки, сжатую в кулак левую. Традиционное мужское приветствие. Вот только я теперь выглядела как девушка, так что и поклониться мне следовало иначе. Я нерешительно сложила руки, левая ладонь поверх сжатой в кулак правой руки и снова склонилась в малом поклоне. Услышав мои слова, бессмертные девы из народа птиц начали перешептываться между собой. «Дзиньми! Тот самый дух, из-за которого наш народ несправедливо обвинили?» «Где вы живете, дева Дзиньми?» взволнованно спросил Небесный Император. Он выглядел так, будто в нем еще теплилась надежда на что-то, но он боялся, что его чайни окажутся напрасными. Такое же выражение лица было и у повелителя Вод. Я уже хотела было ответить, когда бессмертный лис опередил меня. «Брат мой, да вы многое пропустили. Малышка Ми сейчас живет во дворце ветвей Платана» у нашего красавчика Фэна. Сказать по правде, она его служанка». Я посмотрела на Феникса. Он все так же массировал виски. Небесный Император задумчиво смотрел куда-то вдаль, а Повелитель Вод застыл. Оба были очень удивлены. Некоторые бессмертные начали перешептываться. «Служанка?» ушня анализ соблазнила его высочество второго принца и вступила в сомнительные отношения с бессмертным из дворца девяти звездных светил небесная императрица пристально смотрела на меня ее ледяной взгляд словно прожигал меня насквозь затем она спросила обращаясь к фениксу «И где же мой сын отыскал такую необычайно красивую девушку?» Феникс не сводил с меня глаз. В его взгляде читались беспокойство и нерешительность. Казалось, он хотел мне что-то сказать, но не мог рта раскрыть. Бессмертный лис радостно поспешил ответить за меня. «Я слышал, что Сёйфен подобрал малышку Ми...» «Бессмертный владыка Юэлау снова все перепутал. Это я подобрала его высочество», — возразила я и решила рассказать родителям Феникса о своих заслугах. Мне неловко об этом говорить, но я дважды спасла жизнь его высочеству. Вот как! По лицу небесного императора было заметно, что он едва ли поверил моим словам, что меня очень расстроило. Сюйфэн. «Дева Дзиньми действительно спасла тебе жизнь». «Вот так вот, гордая птичка. Как бы ты ни был хорош, всегда найдется кто-то лучше». «Да, все верно». Феникс сегодня оказался на удивлении откровенным. «В таком случае мы с его величеством небесным императором хотели бы поблагодарить вас, дева Дзиньми» за доброту к нашему дорогому сейфену несмотря на то что небесная императрица благодарила меня за спасение своего сына в ее глазах я видела высокомерие и равнодушие не стоит благодарности так же вежливо ответила я феникс спасенный мной по чистой случайности прищурился и бросил на меня недовольный взгляд и все же где вы подобрали «Ммм, случайно повстречали повелителя огня?» Повелитель Вод пристально смотрел на меня. Кажется, он был настроен докопаться до правды. «А, ну, в водном зеркале», — сорвалось у меня с языка, и я тут же об этом пожалела. Ведь 24 цветочные владычицы хотели меня поймать, А в этом зале собрались бессмертные со всех шести царств. До старшей цветочной владычицы непременно дойдут слухи, где меня видели. «Водное зеркало!» Голос повелителя Вод стал хриплым. Он стиснул рукава одеяния, его будто дрожь пробрала. Странно было видеть, как совершенно безразличный ко всему бессмертный так остро отреагировал на мои слова. Я не знала, насколько были дружны тесть рыбёшки и покойная повелительница цветов, но искренне надеялась, что он не станет насильно возвращать меня в водное зеркало. «Стало быть, вы цветочная бессмертная?» Небесный император чуть наклонился вперед. Он выглядел озадаченным. нет все всё-таки император неприятный, очень неприятный. Не упустил шанса подколоть меня». Ранил в самое сердце. Во-первых, не цветочное, а во-вторых, я еще не достигла бессмертия. Нет, я постаралась изобразить равнодушие и неохотно ответила. Я низший фруктовый дух. По мере того, как я говорила, выражения лиц небесного императора, небесной императрицы и повелителя вот менялись. Фруктовый? Повелитель Вод был сильно удивлен. Я кивнула. «Да, виноградный дух!» «Дева дзеньми, могу ли я спросить, сколько вам лет?» Снова спросил небесный император. Губы императрицы дрогнули, улыбка медленно сползла с ее лица. Я подумала, что если бы сейчас раздался стук судебного молотка, то получилась бы идеальная проверка тремя инстанциями. Сноска. Судебный молоток. В Древнем Китае судебные молотки представляли собой прямоугольный деревянный брусок со скругленными краями. Использовался в основном для запугивания заключенных, а также для объявления паузы в рассмотрении дела. Проверка тремя инстанциями. Древнекитайский судебный процесс. Высшие должностные лица трех ведомств одновременно рассматривали одно дело в одно и то же время. Во всем мире небесный император считался высшей властью, и поскольку он задал мне вопрос, мне следовало хорошенько подумать, прежде чем отвечать. Вообще, необходимы тысячелетия, дабы внимать священному учению, и лишь тогда можно почить в позе созерцания. Сноска. Почить в позе созерцания. В буддизме считается, что тот, кто много медитировал и посвятил жизнь буддизму, может умереть, сидя в позе созерцания, скрестив ноги. Такая смерть — считается наиболее почетной. Этого могут достичь лишь те, кто посвятил себя служению храму. Поэтому я предположила, что и мне потребовалось столько же, чтобы из виноградинки стать низшим духом. «Не меньше пяти тысяч лет», — осторожно ответила я, «лица всех троих снова стали величественными и грозными». «Так утомительно беседовать стоя!» прошептал бессмертный лис небесному императору и небесной императрице. «Я искренне разделяю ваши намерения подыскать для Сюйфена добродетельную супругу, но наша барышня такая стеснительная, не могли бы вы быть помягче?» И не обращая внимания на странные выражения лиц небесного императора и небесной императрицы, бессмертный лис — потянул меня за собой и усадил между Фениксом и Рыбёшкой. Я тоже устала стоять, поэтому с облегчением села и, устроившись поудобнее, улыбнулась Фениксу, а затем Рыбёшке. Но тут я заметила, что с бессмертными, собравшимися на банкете, что-то не так. За исключением Небесного Императора, его супруги и повелители Вод, которые задумчиво смотрели на меня, размышляя каждый о своем, все бессмертные мужчины не могли отвести от меня глаз. Они были пьяны, и на их лицах застыло восхищение. Бессмертные девы, напротив, бросали на меня возмущенные взгляды, будто я была занозой в пальце. Феникс холодно усмехнулся и взмахнул рукавом. Рыбешка со стуком поставил чашу с вином на стол. «Уважаемые бессмертные, не стесняйтесь. Сегодня мы подготовили для вас скромные угощения и закуски. Пожалуйста, в волю насладитесь ими!» кашлянув произнес небесный император. После его слов оцепенение словно спало. Все принялись за еду. Принцесса Суйхэ подняла чашу и горячо воскликнула. «Тетушка, поздравляю вас и желаю долгих лет жизни! Я и все бессмертные из народа птиц поздравляют вас с днем рождения!» Бессмертные птицы разом подняли чаши в честь императрицы. Их глава, принцесса Павлин, взмахнула рукой, и в зал влетели две сияющие золотом жар птицы с длинными мерцающими хвостами. Они облетели весь зал, и все деревянные птицы, украшавшие резные балки и расписные стропила, ожили одна за другой, будто испили живой воды. Теперь они порхали вместе с жар-птицами. И тотчас же весь зал словно преобразился, засиял и заиграл новыми красками. В финале обе жар птицы расправили крылья и медленно, грациозно спланировали вниз, опустившись по обе стороны от Небесного Императора и Небесной Императрицы. Птички что-то выронили из клювов. Мне показалось, что это были таблички с парными благопожелательными надписями. «Поднимаем чаши османтусового вина за ваше здоровье. Сегодня тысячи голосов слились воедино, дабы поздравить вас». И мы присоединяемся к ним. Долгих лет жизни, матушка! Громко произнесла принцесса Павлин. Сноска! Здесь не ошибка! Суихе в самом деле сначала называет небесную императрицу тетушкой, так как они тетя и племянница а в этом предложении обращается к ней матушка, поскольку надеется выйти замуж за Феникса и уже считает себя частью их семьи. «Как вы хорошо сказали! Замечательная девушка! Почитание старших — истинная добродетель!» Небесная императрица несколько раз кивнула, одобряя слова принцессы Суихе, Повернувшись к императору, она добавила «Верно, говорят в земном царстве, дочери от рада сердцу. Ах, если бы сюйфэн обладал хотя бы частью тех же качеств, что и дева Сюйхэ! О, как я была бы счастлива!» Небесный император рассеянно кивнул, но мыслями он явно витал где-то далеко. Императрица повернулась к принцессе и сказала, «Дева Суихе, впредь почаще нас навещай. Мы же одна семья, не отдаляйся от нас». Павлин тут же сложила руки и поклонилась. «Кажется, вы уже довольно давно не виделись с Сейфеном». Небесная императрица пристально посмотрела на принцессу Суихе, Нельзя, чтобы члены семьи сидели так далеко друг от друга и еще подумают, что мы нарочно избегаем друг друга. Почему бы вам не сесть рядом с Сейфеном? Так вы и ко мне ближе будете. Будет удобнее беседовать. Хорошо? Павлин залпом выпила вино и пересела поближе к Фениксу. Она опустилась очень грациозно и замерла в изящной позе. Я невольно повернулась, чтобы полюбоваться ею. Принцесса действительно была очень хороша собой. Но тут у меня заурчало в животе, и я жадно набросилась на еду. Принцесса оправдала ожидания небесной императрицы. Она наклонилась к Фениксу и начала что-то тихо ему говорить. Феникс время от времени отвечал ей парой фраз. Ваше Величество, не правда ли Сюйфен и Суйхэ, когда вот так сидят рядом, похожи на пару, изображенную на свитке в моих покоях? Обильный дождь ранней весной, супружеская чита под зонтом. Я хорошо помню название той работы «Жемчуг и нефрит. Прекрасное сочетание». Несмотря на то, что я наслаждалась кушаньями, я внимательно слушала небесную императрицу. А у нее дельные мысли. Павлин покраснела и, надув губы, сказала. Тетушка, должно быть, вы шутите надо мной?» Феникс нахмурился, на его прекрасном лбу появились морщинки. «Жемчуг и нефрит — прекрасное сочетание. Хм...» Что-то знакомое. Кажется, в одной из книг, что показывал мне Бессмертный лис, была иллюстрация с таким названием. Я рассматривала такое влюбленное, такое раскрасневшееся лицо принцессы, и тут до меня дошло. О, выходит вы тоже занимались парной культивацией с Повелителем огня? С воодушевлением спросила я. Феникс поперхнулся. Рыбёшка остолбенел, повелитель вот, испугался, небесного императора затрясло. Императрица пришла в ярость, а принцесса, казалось, вот-вот заплачет, и только бессмертный лис обрадовался. В зале воцарилась тишина. Все пять моих чувств подсказывали, Это очень дурной знак.